Глава 51 Какое-то время дом не подавал никаких признаков жизни, но затем послышался щелчок замка, на пороге появился Фил. Сам не отправил открывать кого-нибудь из своих прихвостней, только теперь мне пришло в голову, а ведь он должен был в это время торчать в казино, как и обычно, по ночам, и уж если на то пошло, удивляться следует тому, что я застала здесь Фил, а не кого-то из его людей. Наверное, следовало что-то сказать, но я не могла. Просто смотрела, жадно вглядываясь в каждую черточку, и только сейчас, понимая, как же я соскучилась, как же невыносимы были эти чудовищные дни без него. «Что тебе тут нужно?» — холодно спросил Фил. «Я хотела тебя видеть и извиниться, и сказать спасибо. Знаешь, маму, ее выписали из больницы». Торопливо заговорила я, опасаясь, что в любой момент он может меня прервать. «И ты решила, что можешь явиться сюда без предупреждения?» Фил все еще выглядел грозным и недовольным. Его тон не изменился, но это было уже неважно. Я с облегчением выдохнула. «Да, могу». Он удивленно приподнял бровь. «Не ожидал, что я могу говорить так». «Ты приходил в больницу, значит, все-таки хотел меня видеть». Если бы хотел, увидел бы. Справедливо. И все же совсем немного мне стало легче дышать. Да, я была почти уверена, но оставался небольшой шанс, что тот мужчина, которого симпатичный регистратор приняла за моего мужа, на самом деле не Фил, кто-то другой. Так что плохой ответ был, что я не приходил. Если бы не хотел меня видеть, не разговаривал бы со мной сейчас, просто не впустил бы. Отправил бы ко всем чертям, но ты стоишь на крыльце и споришь со мной. Фил посмотрел на меня долгим взглядом и раскрыл дверь, приглашая войти. Я последовала за ним и радуясь этой маленькой победе, и пугаясь ее. Дом встретил меня гробовым молчанием, тревожным и непривычным. Казалось, тут нет никого, кроме нас с Филом. Я чувствовала эту пустоту кожей и не знала, хорошо это или плохо. «А твои охранники? Их нет тут?» Спрашивать о таких вещах легко, ничего особенного. Куда труднее спросить о том, что действительно разрывает тебя изнутри. «Фил, ты дашь мне еще шанс? Я потеряла тебя насовсем? Что будет с нами? И были ли мы?» «Я их уволил», — равнодушно бросил Фил. «Какой толк от них, если они не могут уберечь?» «Он не закончил, но мне и не надо было. Я поняла». «А меня? Меня ты тоже уволил?» — вертелась на языке, но я промолчала. Это относилось к трудным вопросам. Мы вошли в ту самую гостиную, стены которой помнили многое, и, возможно, все еще помнят меня. Не остало тепло, не от пламени, от отплясывающего свой дикий танец в камине, от воспоминаний. Я ненормальная. Не может быть, чтобы такие воспоминания отдавали теплом. Впрочем, я и не пыталась быть нормальной. Фил развалился на диване, не предложив мне сесть. Но я и не ждала, уселась на ковер рядом. Отличное место, чтобы не смотреть ему в глаза. Мне следовало заговорить, рассказать, как безумно я сожалею, о том, что хоть на минуту позволила себе усомниться в нем, что действительно подумала, что это он, убийца. Разве стал бы Фил прятаться за чужие спины? Разве сбежал бы трусливо? Нет, ни за что». И о том, что я, оказывается, совсем его не знала, тоже сожалею, потому что он лучше, чем я о нем думала, а еще за то, что не научилась верить ему и делать то, что он сказал, просто потому, что до сих пор он ни разу не ошибся, просто потому, что все это чертово время как-то по-своему берег меня. Молчание густело, становилось невыносимым, но я не знала, с чего начать. «Зачем ты пришла?» — рассек тишину ровный голос Фила. Ещё секунду назад я до конца не осознавалась, зачем, а сейчас ответ нашёлся сам собой, я не раздумывала ни секунды. И я пришла, чтобы ты мне наказал. И простил. Это было то, что хотела услышать Фил, и я не сомневалась. И это было правдой. Но было ли её достаточно для него? Я напряжённо застыла, забыв, как дышать, словно смертник в ожидании приговора. «Считаешь, ты мало наказана?» Слова ударили больно, наотмаш. Зачем он так? Зачем возвращать мне к тому, о чем я сама пытаюсь забыть? Пальцы мелко задрожали, а в носу защипало от готовых хлынуть ручьем слез. Ну уж нет. Я пришла сюда не для этого, и я не дам ему сбить меня с толку. Считаю, что наказано не тобой. И снова пауза, во время которой мое сердце готово разорваться, мечась от надежды к отчаянию. Раздевайся.